Три дня ожидания тянулись как похоронная процессия, и всех снедали страхи и опасения. Если Уильям свяжется со всеми влиятельными людьми в Лондоне, с которыми он знаком, перед Томом закроются все двери. С того дня, как он покинул Хайа Уэлд, прошло достаточно времени, чтобы посыльный мог расстроить его планы. Даже если Чайлдс доставит ему свидетельство, у Тома нет ни корабля, ни экипажа, ведь он не мог начинать разговор со своими людьми на эту тему, пока у него в кармане не будет свидетельства, подписанного королем. Люк Джервис уже отправился в одно из своих загадочных плаваний, чтобы встретиться с французскими партнерами, где-то на середине канала. Он может наткнуться на людей короля и не вернуться. Сомнения одолевали Тома как стервятники. Не только во время бодрствования, но и во сне. А если Люк вернется, согласится ли он рисковать своим вороном в столь опасном предприятии? Он должно быть уже богат, а Абболли говорил, что у него жена и целый выводок детей. Все три дня его люди выжидательно посматривали на него. Но Том ничего не мог им сказать. Он даже не решался рассказывать им обещания и чаяться, чтобы не давать слишком больших надежд. Утром в четверг он выскользнул из квартиры, как вор, даже не сказав Абболли, куда идет. Часы на маленькой церкви на углу Лиденхолл-стрит едва пробили десять когда в прихожую за Томом пришел секретарь. Одного взгляда на лицо Чайлдса Тому хватило, чтобы все кошмары рассеялись. Как только они поздоровались и сели лицом к лицу, Чайлдс взял со стола документ на тяжелом пергаменте. Том узнал внизу единственного листка печать канцелярии Англии. Это было точно такое же свидетельство, с каким его отец вывел в море Серафим. Чайлдс педантично прочел вступительную фразу. «Да будет всем известно, что наш верный и возлюбленный подданный Томас Кортни...» Дальше он читать не стал, но поднял голову и улыбнулся Тому. «Милостью неба! Вы его получили!» Возбужденно воскликнул Том. «Сомневаюсь, что какой-либо капитан получал свидетельство так быстро», заметил Чайлдс. «Благоприятное для нас предзнаменование». Он подчеркнул множественное число местоимения, положил свидетельство и взял другой документ. Это отдельный контракт, в котором в окончательном виде изложено наше соглашение. Я не вписал название корабля, но сейчас это нужно сделать. Он взял перо, подточил его прежде чем окунуть в чернильницу и вопросительно посмотрел на Тома. Том сделал глубокий вдох и обрубил концы. «Ворон!» – сказал он. «Ворон!» Изящным почерком вывел Чайлдс и снова посмотрел на Тома. «Теперь нужна ваша подпись». Том, едва взглянув на контракт, подписал его. Чайлдс тоже подписал и посыпал подписи песком. По-прежнему дружелюбно улыбаясь, Он подошёл к стоявшему в стороне столику со множеством бутылок и налил в два бокала ром. Один протянул Тому и сам поднял второй. «Погибель Людовику XIV и чума на всех французов!» А более окликнул лодочника, чтобы тот перевез их вверх по реке туда, где у острова с совершенно неподходящим названием Илпай, пирог с угрями, обычно стоял ворон Люка Джервиса. С расстояния в кабельтов они увидели, что ворон вернулся из последнего плавания и привязан к деревянному причалу. Когда они подошли ближе, из дома среди ив вышел Джервис и пошел на причал им навстречу, оставляя за собой в воздухе тонкую струйку голубого дыма из трубки. Том спрыгнул на берег, а Болли тем временем заплатил лодочнику 6 пенсов. «Выгодное было плавание, мастер-люк», — спросил Том. «Таможники погнали за нами у Ширниса. Пришлось выбросить за борт три бочонка коньяку, прежде чем удалось уйти от них. Вся моя полугодовая прибыль ушла к Дэвид Джонсу». Дэвид Джонс. Морской дьявол. Он печально потер шрам на щеке. «Думаю, я становлюсь стар для такой игры, мистер Кортни. Может, я смогу заинтересовать вас чем-то менее щекочущим нервы?» – предположил Том. Люк заметно приободрился. «Я так и думал. У вас что-то на уме. Вы напоминаете вашего отца. Тот всегда искал возможности». В этот миг в дверях дома появилась женщина. Ее передник был выпачкан сажей, а на руках она несла голову младенца с грязным задом. Ребенок обеими руками цеплялся за мягкую белую грудь, которая как ухо с паниеля свисала из раскрытой рубашки. «Люк Джервис даже и не думал уйти со своими друзьями-подонками, бросив меня дома без хлеба и с шестью детьми, которых нужно кормить!» Закричала она. Ее нечесанные волосы падали на лицо. Люк подмигнул Тому. — Мой ангелочек, брак — прекрасное благородное дело. Мне иногда кажется, что слишком хорошее для таких, как я. Женщина продолжала кричать. — Тебе пора поискать честную работу, а не ускользать по ночам и возвращаться с враньём о потерянных деньгах. Я ведь знаю, что ты всё это время чалился с какой-нибудь шлюхой. — У вас есть для меня работа, мистер Кортни. Любая, лишь бы увела меня подальше от крика жены. «Об этом я и пришел поговорить», — с облегчением сказал Том. Три ночи спустя ворон с лоцманом на борту медленно приближался к французскому берегу. «Глубина 5 Лоцман произнес это негромко, потом открыл задвижку фонаря и осмотрел мазь на конце лота, чтобы увидеть, что прилипло на дне. «Песок и раковины!» — доложил он негромким шепотом. «От мельхиатре! кивнув в темноте Люк. Его предположение о том, где они находятся, подтвердилось. «Там, с правого борта, кале, он флёрт за мысом». Он свободно произносил французские названия. Тома знал, что Люк владеет французским языком как родным. «Здесь дно поднимается очень полого и при таком легком восточном ветре мы без труда доберемся до берега вброд», — сказал Люк Тому. «Будьте готовы идти за борт, когда я скажу». Том решил, что на берег разведать якорную стоянку в Кале отправятся только они с Люком. Ему очень хотелось взять с собой и Аболли, но чем меньше людей, тем благоразумнее. К тому же, если их окликнет французский патруль, трудно будет объяснить черное лицо Аболли. «Глубина 2 негромко донеслось с носа. «Можно!» – прошептал Люк и передал руль помощнику. Они с Томом взяли свои кожаные сумки и перешли на нос. Оба были в грубой рыбацкой одежде, в тяжелых башмаках на деревянной подошве и в кожаных куртках поверх шерстяных рубашек. На головах шерстяные шапки. В этот момент киль ворона мягким толчком коснулся дна. «Слушай, весла!» – прошептал Люк, и грибцы подняли длинные весла. Люк первым спустился за борт и погрузился в воду до подмышек. Том передал ему два мешка и последовал за ним. Вода была такая холодная, что у него захватило дух. «На воду!» – негромко приказал помощник грибцам и ворон начал медленно пятиться от отмели. Люк дождался начала прилива, чтобы увериться, корабль не застрянет. Десяток грибков и маленькое судно исчезло в темноте. Том снова вздрогнул. И не только от холода. Необычное ощущение оказаться в одиночестве на враждебном берегу, не зная, что ждет тебя впереди. Дно быстро повышалось. Вскоре они оказались на влажном плотном песке, Они остановились, прислушиваясь. Слышался только негромкий плеск небольших накатывающихся на берег волн. Поэтому Том с Люгом распрямились и быстро пошли по дюнам и через кусты к мысу. Через полмили они едва не наткнулись на разбитый корабль, стоящий выше границы прилива. Это старый баньор. Баньор удача, французский. «Бретонское каботажное судно», — сказал Тому Люк. «Хороший ориентир для возвращения». Он опустился на колени и стал копать яму в песке, под побелевшими шпангоутами старого корабля. Потом положил в яму один из мешков и забросал песком. а ты ищем когда понадобится». Они пошли быстрее и поднялись на мыс. На вершине они опять сбавили шаг используя как прикрытие низкий просоленный кустарник и стараясь не высовываться. Укрытие они отыскали в развалинах каменного сооружения. Люк сказал, что во время войн с голландцами здесь помещалось французское укрепление. Отсюда открывался хороший вид на подходы и настоящие в гавани корабли. Прежде чем окончательно устроиться, Том и Люк осмотрели окрестности крепости, чтобы убедиться, что следов недавнего пребывания людей нет. Из своего мешка Люк достал по паре пистолетов на каждого. Пистолеты зарядили свежим порохом, проверили заряды и положили наготове рядом. И стали ждать рассвета. Мало-помалу горизонт на востоке окрасился лимонным и розовым, и его теплое сияние осветило местность под ними. Даже в столь ранний час вокруг французских военных кораблей, стоящих на якоре в гавани, шла напряженная деятельность. В подзорную трубу томно считал 15 трёх палубников с 80 пушками на каждом и множество судов поменьше. У многих на палубах работали матросы. На берегу тоже царило оживление. И когда встало солнце, стали видны отряды солдат, идущие в город по дороге из Парижа. Солнце блестело на багинетах их мушкетов, перья и ленты на треуголках при каждом шаге раскачивались и развивались. За солдатами по разбитой дороге гремел обоз из множества повозок. Из города двигался небольшой эскадрон кавалеристов, шитые золотом мундиры, синие шапки и высокие начищенные сапоги. Тому на мгновение показалось, что всадники направляются прямо вверх, к их укрытию. Со вздохом облегчения он увидел, что на перекрестке за городом всадники повернули и двинулись на юг по дороге, обсаженной тополями. Поднятая ими пыль исчезала в направлении Онфлёра. Солнце поднялось выше, разогнало низкие облака, вокруг посветлело. И Том смог сосредоточиться на наблюдении за пристанью. Помимо военных кораблей здесь стояли десятки судов поменьше. Лихтеры и баржи перевозили с берега людей и грузы. Одна из барж со флагами предупреждения медленно шла к одному из трех палубников, низко осев в воде под грузом бесчисленных бочонков с порохом. Другие корабли были привязаны к причалу или в беспорядке разбросаны по заливу. Многие были вооружены от носа до кормы, имея лишь единственную мачту и бушприт. Небольшие корабли с таким новым расположением парусов обладают преимуществом перед более традиционными кораблями, с прямым парусным вооружением и в современных флотах становятся все более популярными. Для управления ими требуется меньше людей, и они легче отзываются на ветер. Их часто используют как разведочные и вспомогательные суда при больших военных флотах. Непрерывный поток таких кораблей и других, еще меньших судов плыл в гавань и из гавани, забирая поближе к берегу, чтобы избежать встречи с английским флотом. Англичане держали в блокаде основные порты канала, ожидая выхода французского флота. На середине канала Том иногда видел паруса английских военных кораблей. Ворон тоже где-то там. Ждет ночи, чтобы снова подойти к берегу и снять их сотмели. С выходящих из гавани кораблей, Том перенес внимание на те небольшие суда, что стояли на якорях. Многие из них были гораздо больше ворона и вооружены небольшими пушками. Он приметил с десяток подходящих для его целей, но вынужден был одно за другим отбраковывать их, обнаруживая изъяны. Некоторые требовали серьезного ремонта или были слабо вооружены. Другие предназначались для каботажных перевозок, но не для долгих плаваний в открытом море. Наконец, трети были недостаточно велики, чтобы взять на борт людей и груза столько, сколько нужно Тому. В середине дня, лежа животами на теплом песке, Том и Люк поели хлеба с ветчиной и крутыми яйцами. Все это Люк достал из своего мешка, фляжку с пивом они передавали друг другу. Том старался не отчаиваться. Но казалось, здесь ничего подходящего для него нет. Когда солнце начало уходить за горизонт, Тому оставалось выбрать всего из двух кораблей, но потом один из них поднял паруса и ушел в море, и у Тома оставалось только неопределенного вида старое судно, знававшее лучшие дни. «Придется брать это», – недовольно решил он, и они собрали пистолеты и снаряжение, готовясь как только стемнеет уйти к отмеле. Неожиданно Том схватил Люка за руку и показал на север. «Вот!» – возбужденно воскликнул он. «Тот самый!» Из-за мыса вышел шлюп, стройный и быстрый, как гончия. Он аккуратно вошел в фарватер и направился к гавани. «Ты только посмотри!» «Он тяжело нагружен, и это видно по ватерлине, и тем не менее способен дать 15 узлов, если девственница пукнет». Почтительно прошептал люк, пораженный красотой корабля. «Корабль с плоской палубой без полуюта и юта. Единственная мачта украшена изящными парусами и по длине соответствует корпусу корабля. По оценке Тома общая длина судна превышает 50 футов». 10 пушек!» – подсчитал Том, глядя в подзорную трубу. «Достаточно, чтобы испугать любую арабскую дау». На мачте гафель с квадратным парусом и большой топсель, на бушприте два клейвера. В убывающем свете корабль приобретал причудливые призрачные очертания, словно становясь порождением ветра и морской волны. «Я уже люблю его, хоть и не знаю его имени, но мы выберем для него новое», – пообещал Том. Шлюп круто повернул, его паруса исчезли, словно по мановению волшебника. Том, напрягая зрение, наблюдал, как корабль причаливает. По его подсчетам на борту 9 человек, но шлюк может уйти в дальнее плавание с экипажем в 30 человек, хотя, возможно, придется переделать нижнюю палубу, чтобы вместить столько. «Хорошо запомни его, Люк», — сказал Том, не отрывая подзорную трубу от глаз. «Ты должен найти его в темноте». «Он выжжен у меня в глазу», — заверил Люк. В последних лучах света они увидели, как шесть человек покинули борт и отправились на берег, где уже горели огни таверни. «Даже отсюда чувствуешь их жажду», — заметил Том. «Они не вернутся до рассвета, значит, на борту остаются трое». Когда совсем стемнело, они торопливо пошли через дюны. Люк выкопал мешок и с помощью кремния и кресала зажег фонарь, который лежал в мешке. Он направил фонарь в сторону моря и, приоткрыв задвижку, мигнул три раза. Немного выждал и повторил сигнал. При четвертой попытке на его условный знак ответили тремя короткими вспышками со стороны темной воды. Они вошли в море и брели вброд, пока вода не начала плескать в лица. Услышав в ночи скрип уключен, люк резко свистнул. Несколько минут спустя над ними навис борт ворона. Они забрались на палубу. Люк с которого еще текла вода, сразу взял руль, и они начали пятиться от отмели. Как только под килем оказалось достаточно воды, Люк поднял грот и кливер. Том разделся до нога, вытерся грубой тканью, которую протянул ему оболли, и переоделся в сухое. В лиге от берега Люк положил ворон в дрее, и все сели кружком на палубе под затененным фонарем. «Мы нашли корабль», — сказал Том своим людям. На их лицах, освещенных фонарем, было хищное выражение. Но увести его из-под носа у французов — это не плавание в хорошую погоду с попутным ветром. Он не хотел лишней самоуверенности. «Мы подождем до средней вахты, когда все улягутся в гамаки. Если нас окликнет, отвечает люк, остальные держат рот на замке». Он нахмурился, чтобы все поняли важность молчания. «Когда окажемся рядом, я дам приказ и поведу абордажную группу. А Болли и Уилл Уилсон помогут мне очистить палубу от неприятеля. Нам придется иметь дело с тремя, не больше. Никаких пистолетов, только кулаки и дубинки. Клинки используйте только в самом крайнем случае. Главная наша забота – тишина. А человек с клинком в животе визжит, как свинья в опорос. Фред забросит новую чалку. Реджи – кормовую. Лучше их перерезать или перерубить, парни. Так что у вас под рукой должны быть ножи. Потом Том поговорил с каждым по очереди, заставив повторить приказ, чтобы в темноте не приключилась никакой путаницы. Вместе с Люком и его тремя матросами, всего их будет 15 человек, все опытные моряки Серафима, те, кого успел созвать Уилл и Аболли, более чем достаточно для такого дела. Ветер восточный, и Люк считает, что к полуночи он усилится. Я не заметил, чтобы они накладывали на якорную цепь сальник, поэтому мы сможем быстро уйти, потянув за фал. Том посмотрел на Неда Тайлера. Его суровое лицо озарял желтый свет фонаря. «Мистер Тайлер, вы сразу встанете за руль. В схватку ввязываться не будете. Люк на вороне поведет нас, он поставит на корме затененный фонарь». Когда все поняли, чего хочет от них Том, он проверил их оружие и убедился, что у каждого есть дубина и нож. Том единственный будет вооружен длинным клинком. Он прикрепил к поясу, Нептунову шпагу.